Ей нравится темп ее жизни. Такими, как Танечка, восхищаются, ведь в ней горит жажда жизни. Она сделала себя сама, без богатых родителей и каких-либо спонсоров. Просто она обладает огромной силой воли, самодисциплиной и безграничной уверенностью в своих силах. «Танюша, милая, я знаю, что вам обязательно встретится тот единственный, которого вам сейчас так не хватает. Мимо таких, как вы, не проходят». Я от души желаю вам женского счастья, любви и исполнения всех ваших желаний. Не забывайте, что этот огромный мир лежит только у ваших ног. Пример Татьяны — это история Золушки, которая не ждала богатого принца, а добилась всего в жизни сама. Меня очень тронуло письмо девушки, которая разрешила мне назвать свое имя, но попросила меня не указывать, из какого она города. Люба. Я обязательно назову героиню одного из своих романов твоим именем, потому что оно действительно очень красивое. И мне безумно приятно, что мои книги стали для тебя настоящим наркотиком, и ты не можешь прожить без них ни одного дня. Люба, милая, я никогда не брошу писать, не переживай. Я буду писать, как ты сказала, на радость всей стране, пока у меня хватит силы и здоровья. Девочка моя хорошая, я знаю, как тяжела жизнь в детском доме. Но такова судьба, и уже ничего не исправишь. Скоро ты станешь совсем взрослый, выйдешь из детского дома и будешь устраивать сама свою судьбу. Вот увидишь, у тебя обязательно будет собственный уютный дом, домашний очаг и полноценная семья, которая будет состоять из любящего тебя мужа и маленьких деток. Ты только сильно для этого постарайся. Просто найди свой путь и прояви упорство и целеустремленность. Это трагедия, что твоя мама так рано покинула тебя. Но ведь с тобой живет память о ней. И я уверена, что ты сделаешь все возможное, чтобы быть достойной ее светлой памяти. У тебя есть два брата и две сестры, а это значит, что ты не одна. У тебя есть близкие и родные люди, которые тебе дороги. Мне очень хочется, чтобы у тебя сложилось все хорошо. Чтобы на твоем жизненном пути тебе встречалось как можно больше открытых, искренних и отзывчивых людей. Не забывай, что все необходимое для того, чтобы быть счастливой, находится внутри тебя. И не переживай, что у тебя нет близкой подруги. Знаешь, это не так страшно, как тебе кажется. В жизни бывает так, что наши лучшие друзья становятся нашими самыми заклятыми врагами. Как правило, чаще всего удар нам наносят из-за спины именно те, от кого ты раньше этого не ждала. Прими это как данность и подумай о том, что если судьба не дала тебе лучшую подругу, то, возможно, она хранит тебя от лишних слез, разочарований и переживаний. У меня целая стопка писем от читательниц, которых предали самые лучшие подруги, а ведь это предательство воспринимается намного больнее, чем предательство любимого. Подруга на все времена — это достаточно редкое явление, поэтому не отчаивайся, ведь у тебя есть ты сама и ты должна делать все возможное, чтобы стать самой себе интересной, тогда и подруги сразу появятся. Только никогда не открывай всю свою душу. Это может очень дорого стоить. Оставь в своей душе комнатку, в которую посторонним не будет доступа. Эта комнатка должна быть только твоей, сугубо личной, и ты не должна этим личным ни с кем делиться. Мне хочется поблагодарить милую девушку Катерину из города Тольятти, которая написала мне два письма и в обоих выразила мне свою любовь, признание и благодарность. «Милая Катенька, вы переживаете, что мне пишут письма только взрослые женщины, а вам всего семнадцать, и вы тоже решили мне написать. Я признательна вам за то, что вы приняли такое решение. Мне приходят письма и от двенадцатилетних девчонок, которые описывают мне свои проблемы и делятся тем, с чем бы не могли поделиться даже со своими родителями. Меня читают как люди старшего поколения, так и молодежь, потому что каждый находит в моих книгах что-то для себя близкое. Катенька, мне безумно приятно, что вы читаете мои книги от корки до корки, даете их своим подругам и, как никто другой, понимаете, насколько мне дороги и близки мои читатели. Катенька, вы спрашиваете меня о том, не хотела бы я написать свою автобиографию. Возможно, придет время, и я решусь это сделать, потому что... Пока я к этому не готова. Наверное, еще не пришло время, я не собралась с моральными силами. Слишком много трудностей преподнесла мне моя судьба, но, несмотря на все это, я к ней не в претензии. Какие бы трудности и какую бы боль в этой жизни я не пережила...